18 часов 16 минут. Жан-Пьер трёт ладонями лицо, дабы окончательно прогнать сон. В гостиной светло. На нём антикварный плащ. Стобал быт он в своём старом, привычном мире. Жан-Пьер, это ты? Голос Изабель доносится вроде как из ванной. Он решает не отвечать, дабы она спросила ещё раз. И он раз и навсегда мог убедиться, что действительно возвратился в свой родной мир. Жан-Пьер, это ты? Никогда в жизни он так не радовался столь простому и глупому в своей естественности вопросу жены. У него во рту едва ворочается язык. Да, да, это я. Он обводит взглядом гостиную. Ничего не изменилось, всё на своих местах. Вновь оказавшись в своем привычном маленьком мирке, он испытывает такое облегчение, что готов обниматься со всей этой скандинавской мебелюшкой, еще вчера не вызывавшей в его душе ни малейших эмоций. «Хорошо, что ты так рано вернулся. Не забыл, что этим вечером у нас ужинают Поль и Соланж?» При упоминании этих имен у него по хребту пробегает легкая дрожь, позвоночник сковывает ледяная неподвижность. Нет, нет, не забыл, но ты уверена, что до конца фраза Жан-Пьер решает не договаривать. Ему очень хотелось бы остановить время. Как знать, может, ты уже видел там на журнальном столике. При виде перевязанной ленточкой коробки он чувствует, как в каждую пору кожи набивается тревога. А если в ней платье? Можешь её открыть. Надеюсь, это доставит тебе удовольствие. Надо проверить. прояснить ситуацию раз и навсегда. Смелее, Жан-Пьер, смелее. Он берёт коробку и несколько мгновений держит её в руках, не решаясь открывать. Как несколько лет назад, когда Изабель заподозрила у мужа рак кожи, и он, прежде чем открыть конверт с результатами биопсии, несколько минут ждал с выпрыгивающим из груди сердцем: а если это меланома? А если там плати? Сделав глубокий вдох, он срывает ленточку и открывает коробку. Это платье. Красное. Точнее, багровое. Ну как, нравится? Он чувствует, как из-под ног уходит земля. Я решила купить обновку, но если тебе не нравится, могу отнести обратно в магазин. Ужасься, Жан-Пьер. Ужасься. Он в мгновение ока сбрасывает с себя плащ, пиджак, рубашку и брюки, а потом кое-как натягивает платье. Бретельки больно врезаются в плечи. Его крупное тело пещерного мужчины теперь заточено в шелк. «Я не уверена, что подгадала с размером!» кричит Изабель голосом, в котором пробивается улыбка. Смирившись с неизбежным... и забывая о том, что ткань может в любой момент порваться, он опять падает на диван и устремляет лишённый любых эмоций взгляд на сиротливо валяющиеся на полу брюки. Что ты делаешь? Жан-Пьер выходит из состояния гипноза. Перед ним в пеньюаре стоит Изабель и таращит на него глаза. А? Что это тебе в голову взбрело? Зачем ты надел платье? Ты же сказала, что это для меня? Вот я и подумала, что тебе хочется. Да, но это же была фигура речи, не более того. Я просто подумала, что тебе понравится, если я надену его сегодня вечером. Такие роскошные платья точно не на каждый день. Поглядывая с ног до головы мужа, который сидит, опустив руки в своих кожаных ботинках, Сгрудив затянутый в прекрасное шёлковое вечернее платье, Изабель дико хохочет, хотя и очень хотелось бы сдержать смех при виде расстроенной физиономии мужа, потому как тот теперь чуть ли не плачет. "Я подумал ты", усилим воли и забыли вновь переходит на серьёзный тон, и хотя ещё сотрясается от последних пароксизмов веселья, всё же садится рядом с мужем и кладёт на его полуголое бедро руку. Да, я и правда нередко упрекаю тебя, причём совершенно справедливо, что ты не меняешься и не движешься вперёд, но это для перемен, пожалуй, слишком радикально, тебе не кажется? На этот раз по серым, шершавым щекам Жан-Пьера катятся слёзы. Ужин с Полем и Соланж сегодня вечером отменяется, ты устал. А завтра я запишу тебя к психиатру. Может, тебе даже придётся полежать немного в больнице. А если к лету тебе полегчает, Поедем заниматься йогой в Бурбуль. Вот увидишь, это пойдёт тебе на пользу.